Алексей Соколов. По ту сторону. Гроза разгулялась не на шутку. Дождь тоже, как из ведра. Обычный вечер обычного дня в зоне. Пастух подкинул несколько влажных корявых веток в мягко горящий костер. Погода мало беспокоила, ему повезло. Нашел этот полуразвалившийся сарай. Видимо, старый дровяник. В чудом уцелевшее стекло маленького окошка колотил ливень. Хоть крыша не протекает. Можно нормально обосноваться здесь. Вот только не хочется. Грозу пересидеть, а потом в бар дернуть. Хватит, наелся зоной. По самое горлышко наелся. Сбыть хабарой к чертовой матери отсюда. А ведь как все начиналось. Романтика, вольная сталкерская жизнь, зона... Сказки для идиотов. Вся романтика в том, чтобы живым вернуться, загнать хабар и напиться в доску. Вольная сталкерская жизнь тоже оказалась далеко не сахаром. Пот, грязь, радиация, усталость и кровь. Причем крови порой даже больше, чем всего остального. Друзья есть, всегда помогут, поделятся. А поговорить не с кем. Устало отмахиваются. Опять ты со своей философией. Про прошлую, дозоновую жизнь разговаривать не принято. Все, ты в зоне. Это твое прошлое, настоящее и будущее. Пастух вздохнул, отложил почищенный калашников, натянул поплотнее капюшон и задумчиво пошевелил угольки. Паршивый день сегодня. В группу шатуна он не попал, тот ушел с двумя новичками, чтоб пообтерлись, а с незнакомыми ходить не хочется». Пришлось идти в одиночку, и в итоге день на смарку. От периметра отошел километров на пять, артефактов почти не нашел, а патроны все истратил. Псевдо сегодня в ударе, так и пруд. Верно, ему в баре сказали два месяца назад, когда он только-только пришел: Не, парень, тебе зон ничего хорошего не даст, ни денег, ни счастья. Верно сказали. Это место для тех, кому терять нечего, для тех, кто в жизни разочаровался. А ему, пастуху, еще и тридцати нет. Останься он в родном селе, уж, может, и женился бы, хозяйством обзавелся, детишек опять-таки. Нет, потянуло на романтику. Настоящим мужиком себя почувствовать. На тебе романтику, жри ее горстями. Да только руки от кровавой грязи вытри. «Эй!» Есть тут кто?» Сквозь шум ветра и дождя прозвучал уверенный мужской голос. «Сталкеры, есть кто внутри-то? Пустите не непогоду переждать! Не стреляйте, сынки, один я!» Пастух напрягся. Кого там кровосос принес? Голос незнакомый, лишь бы не мародер. «Заходи, дядя, только медленно и руки на виду держи!» Покосившаяся дверь со скрипом отворилась, и в сарай медленно вошел щуплый субъект в синем дождевике и с суковатой палкой в руке. За плечом вошедшего болтался нетуго набитый рюкзак из мешковины. «Добрый человек, пусти прохожего обогреться!» Из-под капюшона на сталкера глянули веселые старческие глаза. «Бреду, бреду! Смотрю, в оконце никак огонек играет!» Думаю, пусть погреться -то. Идти еще далековато, а по такой погоде и того дальше. Не против соседства, парень? Заходи, дед, только не шали, я нервный. Пастух ничего не имел против пришедшего, но своими словами прибавил себе уверенность. Располагайся, места хватит. Вот благодарствую, промок весь, чай пообсохну к утру, а то ревматизм, ежели на пути прихватит, куда ж дальше-то идти. — Благодарствую. — А ты что ж здесь, один? — А ты с какой целью интересуешься, старче? Интерес какой имеешь или так разговор завести? — Интерес, конечно. — Да не про твои берёльки, сынок. Любопытно просто. А коли девчина захочет поужинать, чем ты от нее отбиваться будешь? Котелком, что ли? Автоматик-то беспатронный, отсюда, видать. Вона рожок пустой отстёгнут. Были патроны, зарядил бы. Дед опустился на чурбак, положив рюкзак на колени, а палку отставил в сторону. Так и ты, дед, не особо для зверей-то опасен. Что-то кроме этого дрына и не видать у тебя ничего, а под плащом берданку не спрячешь. Да и обрез бы уж давно оттопыривался. Пастух подозрительно окинул старика взглядом. А ты вообще как здесь оказался, дед? Что-то староваты для зоны. Без оружия ходишь, как по крещатику. — Да кому ж я нужен-то? Старый костлявый, кости прогнили уже. Ха, несъедобный я. Дед, поморщившись, потер поясницу. — Живу я здесь, парень. Вот и хожу без оружия. Кто ж подобу с карабином ходит? Пастуха пешил. — Сумасшедший дед! Вот принесла нелегкая на ночь, глядя, собеседничка. Ишь ты, живет он здесь, маразматик старый. Хорош шути, дед, не с сопляком разговариваешь. Как звать-то тебя? Да не шуткую я, сынок, за правду говорю. Живу я здесь, а... ну, то есть в Чернобыльском районе. А звать меня Дмитрий Фомич, председатель свиноводческого совхоза Заря Пролетариата. Слыхал про такой? Это километров десять к северу отсюда. Не, не слыхал. «Я так далеко не ходил», — Пастуха озадаченно почесал макушку. «Брешешь ты, Фомич, какой колхоз? Уж двадцать пять лет тут нет ничего. Зона только». «Кому зона, кому родина?» «Слыхал я про эту аварию на станции. Электричество из ей шло, а потом бабахнуло что-то, и электричество кончилось. Тогда весь совхоз растащили, люди уехали». Одни мы со Степанидой, жинкой моей, остались, да еще сын, Минька. Куда нам ехать? Родились тут, выросли, работали. Некуда нам ехать. Вот и работничали втроем. А третий месяц, как Степанида померла, вдвоем остались с Минькой. Только он тоже не ахти, какой работник стал. Болеет, кожа у его извиц. Вот за мазью иду, а вось и полегчает. Ну ты даешь, Фомич. И чего? Никак на тебя зоны не повлияло? Ты вроде не хворый никакой, раз хозяйство практически один ведешь. Водила? дела! Сталкер шумно выдохнул. В баре расскажу, так и не поверят. Действующая свиноферма в зоне. И что же? Даже свиньи есть. А то! Дед горделиво приосанился. Пятьдесят рыл. Упитанные, здоровые, что твои катки. Хоть сейчас на всесоюзную выставку. Поросятся справно, хряки племенные. А то, что здоров я здоров, это верно. Да разве за таким хозяйством один углядишь? Крыша в хате протекает немного, заборец надо бы обновить, совсем ветхой стал. Печка чадит полегко. Помогают мне иногда. Кто ж помогает-то? Тут из поселенцев только высьменька и остались. Как-то, сталкеры заходят иногда, подсобят чего и дальше идут. Ну, не за так, конечно, харчуются они у меня, а после как уходить соберутся, я им гостинцев каких надам. Так и живем, не тужим. И что, часто заходят? Пастуха уже заинтересовал этот дед. Может, и сумасшедший, но рассказывает складно. Будто и нет вокруг никакой зоны с ее аномалиями, монстрами и остальным дерьмом. Интересно пастуху послушать про сельскую жизнь. Все-таки знакома она, мирная. Редко заходят, но метко. Когда сами забредут, когда позову кого. Вот прошлый раз у меня паренек один-две недели работничал. Добрый паренек, мастеровой. Мы с ним в хлеву крышу перекрыли, ясли поставили новые. «Да еще и дров нарубил. Санька звали. Улыбчивый такой. Хороший паренек. Только позавчера ушел. Домой, сказал, направился. Ты, ежели встретишь его, скажи поклон, Фомич передавал. Погостевать звал». «Передам». Пастух пытался скрыть волнение. Этого улыбчивого Саньку сталкеры звали комарохом. Смешливый молодой парень, шуток его не было конца. Пастух прекрасно его знал, все-таки одногодки и почти земляки.